Глава двенадцатая. Еще сегодня утром мне казалось, что жизнь дерьмо, и этот факт ничем не исправить. Я ошибалась. Есть то, что определенно может ее наладить. И это ванна из осенних листьев. Снизотик, снизотик!.. Заливаясь детским заразительным смехом, Ляна закапывала нас с в желтой куче. А мы, даже не думая сопротивляться, лежали под старым дубом и... наслаждались. Где-то вдалеке слышался визг Кира, который играл в мяч вместе со своим отцом. Пели птицы, теплый ветер колыхал верхушки деревьев. Именно за такие моменты я обожала снежную полосу. Здесь можно было укрыться от всех проблем. Тихий, спокойный уголок где залечивались раны, как физические, так и душевные. «Совсем забыла!» Ари выплюнула из рта лист и натянула на голову упавшую шапку. Звонила Полина. У Глеба нарисовались какие-то дела в Светловске. Они приедут на выходные. Предложила встретиться и сходить в Лакаритос. «С Полей я познакомилась полгода назад. Она была родной сестрой Дэша и второй после меня» близкой подругой Ари. Безбашенная и веселая, она обожала шутки и развлечения. А как ловко управлялась со своим слегка чокнутым мужем! Я долго дивилась этой сумасшедшей парочке, пока Ариэль не рассказала, что Глеб — ведьмак, который долгое время балансировал на грани света и тьмы. Черту благодаря Полине не переступил, но был так или иначе злом отмечен. История Полины и Глеба рассказывается в моей книге «Нежеланный брак» или «История Белоснежки». «Отличные новости!» — я подняла руку и показала устремленный вверх большой палец. «А что такое Лакаритас?» — звучит как название чипсов. «Ночной клуб» — открылся месяц назад в центре города. Я давно хотела туда заглянуть. Она наклонилась ко мне и понизила голос. Говорят, по субботам там мужской стриптиз. Только Дэшу не говори, а то не отпустит. Мне бы хоть одним глазком взглянуть и узнать, что это вообще такое. Я громко рассмеялась. Попроси мужа устроить тебе ночное шоу. Я почему-то уверена, он не откажет. Хм, неплохая идея, задумалась подруга. Кстати, тебе тоже не помешает развеяться. «Хочешь, оставим детей с Дэшем и поедем сейчас в кино?» Я открыла рот, чтобы согласиться. Развеется мне и вправду не помешает. Но тут вспомнила утреннее происшествие и быстро закачала головой из стороны в сторону. «Ариэль, может, вам с Дэшем и детьми посидеть пока на базе? Недельку-другую». «Белла, я знаю этот твой взгляд!» Тут же всполошилась Ари и приняла сидячее положение. «Что случилось?» «Ответ, потому что я так прошу, не подойдет? С надеждой в голосе поинтересовалась я. Ее взгляд стал в разы серьезней. Я помнила, что Яр не хотел посвящать друзей в детали расследования, но скрывать общую ситуацию от подруги не могла. Уж больно опасно становилась в городе. «Ладно, но это только между нами». Кажется, во Светловске завелся убийца. Ахнув, Ариэль сжала ладонью рот и с тревогой в глазах перевела взгляд на играющую с листьями дочь. «С чего ты взяла?» Не вдаваясь в лишние подробности, я рассказала ей о найденном у реки обнаженном мужчине, а закончила сегодняшним своим приземлением на такой же обнаженный труп женщины и ушибленной ноге, из-за которой Волков привез меня в снежную полосу. «Только прошу, никому ничего не говори. Как я понимаю, полиция не хочет огласки, иначе бы об убийствах уже трезвонили во всех новостях». «Господи, какой ужас!» Тяжело выдохнув, прошептала Ариэль. «Я ничего никому не расскажу, но, может, и тебе взять небольшой отпуск, пока все не уладится?» «Вот еще придумала!» — махнула я рукой. «Я только устроилась на работу, и пусть и косвенно, но тоже участвую в расследовании. Помогаю Ярославу собирать информацию». «Тогда будь осторожна. Я за тебя очень волнуюсь. И Дэша попрошу, чтобы поговорил со своим приятелем. Тебе нужна защита». «Не нужно!» — я отвела взгляд и принялась сживать нижнюю губу. Кажется, у него уже есть о ком заботиться. У Дэша? Дурочка, у Яра. Видела бы ее. Высоченная брюнетка с сочными формами. К тому же его коллега, не отвлекаясь от кассы, как говорится. Ты уверена? Скажем так, у этой акулы взгляд такой, будто она уже вкусила сочного мяса беззащитной жертвы и будет биться за неё насмерть. Мне в этой схватке ничего не светит. Она не только эффектнее, но и в два раза тяжелее меня. Губы Ари задрожали так, будто она изо всех сил пыталась скрыть от меня улыбку. Бела, ответь мне только на один вопрос. Тебе нужен волков? Он чудовище, буркнула я. Прекрасное, прекрасное, прекрасное чудовище. Вижу, что нужен. Она вытянула сухой лист из моих волос. Не опускай руки, если соблазнение не работает, заставим его ревновать. Я тяжело вздохнула. Ну чего, неужели в вашем участке нет симпатичных парней? Полно, пожала я плечами и улыбнулась. Ты говоришь совсем как Инна. Это твоя знакомая из кофейни? Ага, нужно вас познакомить. Она тоже предложила мне спровоцировать Волкова на ревность. «Видишь, значит, мы правы. Но и соблазнения со счетов не скидывай. Сама подумай, он твой босс, ты его подчиненная». Разлила случайно негорячий кофе на его ширинку и потерла ручкой. Принесла бумаги, и пока он их просматривает, сядешь в короткой юбочке на край стола, разведешь коленки. «Упс, какая я неловкая! Забыла трусики дома!» «Девушка, кто вы такая и что сделали с моей подругой?» — ахнула я. «Думаешь, перебор?» В любовных романах это всегда работает безотказно. Мы обе задрали головы и громко заржали, распугивая сидящих на ветках воробьев. «В любом случае, когда ты послезавтра выйдешь на работу...» «Знаю, что Яр говорил вам с Дэшем о двух днях, но я выйду завтра. Дел много, да и нога странным образом уже прошла. Наверное, врач ошибся. Это был не ушиб, а просто царапина». «Так это из-за царапины мне пришлось готовить твою любимую пиццу с ананасами и дать тебе выбрать вечерний фильм, а потом давиться и смотреть какую-то слезливую мелодраму?» — притворно ужаснулась подруга. «Ну что тут скажешь?» — улыбаясь, развела я руками. «Я беру от жизни всё». «И после этого Волкова называют чудовищем?»